Глава 21. Я затаила дыхание, не смея ни вскрикнуть, ни позвать Джекаби. "Дженни", прошептал я так тихо, как только могла Дженни, "ты меня слышишь?" Из-за двери в библиотеку снова донеслись шаги вперемешку с каким-то скрежещущим звуком, словно кто-то царапал по твёрдым деревянным половицам когтями, прямо передо мной. Рассочившись через потолок, опустилась Дженни, и я едва не подпрыгнула от неожиданности. «Эбигейл, вы закончили допрашивать этого неприятного мужчину?» — спросила она. «Мне кажется, уже лучше бы вместо него остался вампир». «Да что с тобой такое?» «Тссс!» — прошипела я, отчаянно размахивая руками и беззвучно изображая губами слово «ТААМ!». Дженни кивнула, насторожилась и проплыла в библиотеку. Приблизившись к двери, она растворилась в воздухе. Я напрягла слух, подавшись вперёд, но больше ничего не слышала. Прекратилось даже царапанье. Тут жени неожиданно выплыла передо мной, я невольно шагнула назад. С другой стороны сказала она с загадочной улыбкой: "Это скорее по твоей части". Через секунду она исчезла, и я снова осталась в коридоре одна, ещё более сбитая с толку, чем прежде. Очень осторожно я приоткрыла дверь, и тут на меня нахлынул целый водоворот эмоций. На полу возле ниши с открытым окном сидел молодой человек с тёмными волнистыми волосами. Без своей обычной полицейской формы, но в очень опрятной одежде он обнимал чёрно-белую овчарку, пытаясь удержать её на месте. Она самозабвенно вылизывала ему лицо. Я прижала пальцы к губам, стараясь держать невольные слезы. «Чарли!» Чарли Баркер смутился и поспешно встал, оставив своего мохнатого товарища у окна. Овчарка подбежала ко мне, цокая когтями по деревянному полу, пока не добралась до ковра, на котором я стояла. Пес радостно ткнулся головой мне в колени и начал крутиться у ног, принюхиваясь. «Да, да, привет, Тоби, я тоже по тебе скучала». В результате злополучного инцидента в долине Гэт то би лишился хозяев. И Чарли не смог бросить его на произвол судьбы. Чарли, что вы тут делаете? Вас же разыскивают. По всему городу расклеены плакаты. Все до сих пор только и говорят о вервольфе извест Энда, как будто он реально существует. Вы стали настоящей легендой, если кто-то заметил, как вы «Люди видят то, что хотят видеть», — улыбнулся Чарли, переминаясь с ноги на ногу. «А если они не видят разницы между волком и собакой, то, скорее всего, не заметят и меня». Марлоу прислал телеграмму. Джек обидержит его в курсе. «Он сообщил о том бледном мужчине и о вас. Естественно, я не смог оставаться в долине Гэтт и дожидаться нового сообщения, уже о вашей гибели». «Чарли!» «Мне хотелось одновременно стукнуть его за такое безрассудство...» Ирсилавадя о то, что он здесь. Из всех людей на свете именно его я хотела видеть рядом с собой и в то же время боялась втянуть в свои неприятности. Я так рад видеть вас, мисс Эбигейл, Чарльз смущённо улыбнулся, и в тёмно-карих глазах были полны неподдельного и безостенчивого облегчения. Я сдалась. Стремительно преодолев расстояние между нами, я заключила его в объятия. Руки Чарли оказались тёплыми и сильными, от него самого пахло кедром. Впервые я поцеловала его на вокзале, и это было скорее прощание. То, что происходило между нами сейчас, показалось мне куда приятнее, словно кто-то размешал мёд в горячем чае. Наконец я отстранилась, продолжая вдыхать его запах. Тебе не стоило приезжать. Я знаю. Он поправил выбившийся из моей причёски локон и нежно коснулся шеи кончиками пальцев. Я соблюдала осторожность, пробирался боковыми улочками, но, похоже, я не единственная живая легенда, которую можно встретить в тёмных переулках. Это правда? Тот бледный мужчина. Правда? Его зовут Павел, он вампир и вообще мерзлительный тип. Но со мной всё в порядке, чего нельзя сказать о Павле. Возможно, деревянные колы и святая вода эффективнее, но как выяснилось, в сражении против порождения ночи сойдёт и прочный кирпич, особенно если направить его в лицо, хотя подробности сообщить не могу, всё было как в тумане. Чарли обеспоченно нахмурился. Что? Какой кирпич? В послании Марло уговорилась только что он поговорил с тобой и дал какую-то бумагу. Ах, да. До тебя дошли не все последние новости. Я вкратце изложила ему события нескольких предыдущих дней, и Чарли внимательно слушал, молча кивая. И вот я направилась сюда, закончила я. Мистер Джекаби беседует с Финстерном в другой комнате. Не хочешь поздороваться? Когда мы вышли в коридор, он взял меня за руку. Вроде бы, пустяк, но от этого жеста стало теплее, и я почувствовала, что не одиноко. Тоби выскочил в приемную раньше нас, и удивленный Джекоби поднялся на ноги. Надо бы проверить, как следует всю защиту периметра. «Есть еще в моем доме кто-то, о ком я не знаю». «В моем доме...» Послышался голос Дженни, и Уэн Финстерн настороженно завертел головой. Извините, что не сообщил о своём визите заранее, сказал Чарли, принимая во внимание обстоятельства. Не объясняйтесь, махнул рукой Джекаби. Честно говоря, нам пригодится любая помощь. Мисс Рук уже ввела вас в курс дела, Чарли кивнул. Тогда вы знаете, что сейчас для нас главная угроза это сообщница Павла, которая действует днём и подчиняется приказам тех же таинственных покровителей, которые наняли его самого. И как нам её найти? Джекаби вздохнул. К сожалению, все, кто хоть что-нибудь знает о ней или о совете, либо пропали, либо мертвы. Поморщившись, Джекаби повернулся к изобретателю. И вы должны это учесть, прежде чем отправитесь на их поиски. Тогда, возможно, в первую очередь мы должны заняться мёртвыми, послышался голос Дженни откуда-то со стороны рабочего стола. Больше всех об их устройстве знал профессор Хул. Сидевший на лавке Финстерн развернулся. Вы всё это слышите? Да, кивнул Джекаби, кстати. Невежливо перебивая других, когда они общаются с почившими. Или вы ещё не усвоили это правило за время своих занятий оккультизмом? Так вы мертвы? Лицо Финстерна вспыхнуло. И вы меня слышите? Я вас слышу, и вы мне не нравитесь, бесстрастным тоном ответила Дженни. Финстерн захлопал в ладоши, словно ребёнок на кукольном представлении. Блеск тяще. Я же говорил Эдиссону, что такое возможно. Я говорил, что установление связи с мёртвыми это лишь вопрос настройки и чувствительности. Он только презрительно фыркал, рассматривая мои планы по созданию спиритического телефона и макеты, и сохранить мне их не дал. Но то, что происходит сейчас чудесно. Как вам удаётся говорить? «Не знаю. А как удается говорить вам?» Нисколько не смутившись, ответила Дженни. «Благодаря усвоенной способности последовательно сокращать голосовые связки. У вас имеется гортань? На каких частотах вы должны издавать звуки, чтобы быть услышаны? Вы видите колебания? Сколько еще подобных вам духов обитает в среднестатистическом городе с населением, скажем, сто тысяч человек? Не знаю». "Вас кликнуло, Дженни? Я не специалист по привидениям. Я просто привидение." "Ага, вот оно", выпалил Джекаби. "Вы о чём?" удивилась я. "Если мы хотим найти ответы у мёртвых, тогда нам стоит обратиться к специалисту по привидениям." Блестящая догадка, мискована. "Вы абсолютно правы. Никто не знает, что конструировал Хул лучше самого Хула." Нам нужно всего лишь найти способ связаться с ним. В самом деле, всего лишь, фыркнула я. В Нью-Фидлеме около десятка практикующих медиумов, продолжал Джекаби. Лейтенант Дюпен регулярно обращается к ним за советом по игре в карты. Медиумы лгут, возразил Финстерн. Толкуют наблюдаемые феномены, как ему угодно. Всё это враньё. Это называется актёрской игрой, парировал Джекаби. Это непотверждённые данные. Не все и не всему нужно официальное подтверждение, чтобы успешно существовать. Да, и Чарли может что-нибудь учуять. В любом случае попробовать стоит. Оставив Чарли наблюдать за мистером Финстерном, Джекоби послал меня проведать миссис Хул, а сам отправился в лабораторию, чтобы провести все необходимые приготовления. Я вышла наружу и постучала в дверцу погреба. Засовы с шумом сдвинулись, и дверь открылась. За ней показалась вдова в целости и сохранности, но с крайне усталым выражением лица, словно за все это время она ни на мгновение не сомкнула глаз. «Не следовало открывать так сразу», — нахмурилась я. «Я». А если бы вместо меня оказался кто-то другой? Да и я могу выдавать себя за кого угодно. Да, конечно, кивнула миссис Хул. Как глупо с моей стороны. Вы в порядке? Мы собираемся попробовать получить ответы на некоторые вопросы. Будет лучше, если вы останетесь здесь под защитой зоовов. Вам что-нибудь нужно? Она покачала головой. Почему вы меня защищаете? Прошлой ночью, когда на меня набросился этот монстр, вы преградили ему путь. Но вы меня даже не знаете, и, следуя вашим же словам, я тоже могу выдавать себя за кого угодно. Ну, просто мне показалось, что поступить так будет правильно. Откуда вам знать, что правильно, а что неправильно? Я сама всю жизнь пыталась поступать правильно, но, похоже, только все портила». Уверена, вы ошибаетесь, улыбнулась я. По крайней мере, вы пытались. Стараться поступать правильно это, возможно, единственное, что всем нам дано. Она кивнула, хотя, похоже, мои слова её нисколько не убедили. Благодарю вас, мисс Рок. Вы слишком добры ко мне. Миссис Хул осторожно закрыла дверь, и снова послышались звуки задвигаемых запоров. Я поспешила вернуться в дом. Джекаби как раз вышел из лаборатории с походной сумкой через плечо и с длинным коричневым шнуром в руках. Сумка казалась ещё тяжелее обычного, но его это вроде бы не волновало. Ну что, готовы? Как всегда, сэр. Мы вернулись в приёмную. Джекаби протянул шнур Чарли. Поводок? спросил Чарли. Ну, Тоби прекрасно обучен, сэр. Не думаю, что это необходимо. тоbie остаётся здесь, сказал Джекаби не беспокойтесь. Дуглас надёжный опекун. Дуглас Удка. Да, но он не всегда был ею. Джекаби до сих пор довольно остро воспринимал трансформацию Дугласа, виня себя за то, что подставил бывшего ассистента под удар. К чести его скажу, что за это время Джекаби нашёл средства обратить проклятие. Дуглас сам предпочел остаться в обличии водоплавающей птицы к вящему, к сожалению, моему работодателю. Эта упрямая птица более чем способна приглядеть за вашим четвероногим другом несколько часов. Поводок для вас. Чарли перевёл взгляд на расхаживающего по комнате Финстерна. Исследователь, похоже, их не слышал. Подойдя к террариуму, он наклонился и постучал пальцем по стекло. На вашем месте я бы этого не делала, прозвенел голос Дженни. Финстерн огляделся по сторонам. Как вы можете предлагать, чтобы я прошептал Чарли Джекаби? Но вы же не можете разхаживать по улицам при свете дня. Понимаю, путешествовать по Нью-Йорку, передвигаясь исключительно по переулкам и задним дворам, чрезвычайно увлекательно, но сейчас у нас мало времени. Хотя мы можем отправиться и без вас, если угодно. Чарли неохотя взял поводок. Сейчас вернусь. Нет, ответил Джекаби достаточно громко, чтобы его услышал изобретатель. Не нужно возвращаться. Лучше оставьте нам вашего большого пса. Мы возьмём его с собой на всякий случай.